Глава 7 Цыганский атаман. Конная ярманка приходила к концу, когда Владимир в прошлом году приехал в Ромный и, не дав себе времени переодеться, отправился в дорожном мундирном сюртуке на площадь, уже начинавшую пустить. Продавцы, имевшие удачу в торговле, сламывали коновизи, весело прикрикивая на табуны свои, с которыми спешили на другие ярманки На площади оставались те только, которым не удалось сделать выгодной продажи. С печальным видом стояли они как вкопанные, опустив голову, или же прохаживались между лошадьми, с неудовольствием поглядывая на счастливых своих соперников. По прибытии Владимира на площадь окружили его жиды и цыганы, предлагая на перерыв свои услуги. «Позалуйте сюда вас и благородие», — говорил один. «Я и в прошлом году вам служил «Вас и высокородие!» — уверял другой. «Ваше превосходительство! Мы старые знакомые!» — кричал третий. «Уж мне грешно вас обманывать! Услужу вам, как отцу родному!» Больше всех вертелся около него один цыган, которого наружность особенно привлекла на себя внимание Блистовского. Он одет был лучше всех других. Синий на нем кафтан из неленючего сукна не был оборван, как у собратья его. Он опоясан был широким малиновым кушаком, окрашенным малороссийским червецом. Круглая поярковая шляпа его, на манер кучерской, несмотря на необыкновенную величину, едва прикрывала темя и надета была с небольшим наклоном к правому уху. Из-под широкой палевой ленты, около шляпы этой обвязанной, торчал конец павлиньего пера. Шея же повязана была алым платком, его кончики висели на груди. Желтый цвет лица, небольшой орлиный нос и резкие черты явно свидетельствовали об индейском его происхождении, а черные беглые глаза, как раскаленные угли, сверкали из глазных ям. Из-под шляпы его велись густые черные кудри, и такого же цвета борода и усы покрывали всю нижнюю половину его лица. Рост он был небольшого, но широкие плечи и длинные жилистые руки показывали необыкновенную его силу. Хотя он больше других надоедал своей навязчивостью, но при всем том Блистовский не мог не любоваться его ловкостью, и проворством. Прочие цыганы, по-видимому, оказывали ему уважение и называли его атаманом. С самого прибытия Блистовского на Конную площадь атаман пристал к нему, уговаривая его купить пару гнедых лошадей, которых продавец, казалось, вовсе не заботился приискивать покупщиков на свой товар. Это был человек лет пятидесяти, у которого черные усы начинали уже сидеть. Несмотря на несносный жар, тогда бывший, Подбритая голова его покрыта была круглую черную шапкою из бараньего меху и представляла странную несообразность с остальным одеянием его, состоявшим из широких холстинных шаровар и такой же рубахи, носившей на себе явные следы долговременного употребления. Кожух его, или нагольный тулуп, разослан был на земле, и он сидел на нем с поджатыми босыми ногами, не обращая ни малейшего внимания на проходящих. Подле него прямо против солнца стояли сапоги или чоботы, только что вымазанные дегтем, от времени до времени он бросал на них умильные взгляды, как будто любуясь игрою солнечных лучей на них отражавшихся. На лице его изображалось какое-то страдательное удовольствие судьбою своею. Но самый строгий наблюдатель едва ли мог бы различить, происходит ли это удовольствие от увеселительного зрелища лоснящихся сапогов или от приятного вкуса, огромной желтой дыни, которую он грыз, не замечая, что сок из нее лился ручьями по бритой бороде его и упадал крупным дождем на высокую мышковатую грудь. Путешественник, находящийся в первый раз на Украине, вероятно, удивился бы странному его равнодушию, но Блистовский, сам малороссиянин, легко отгадал, что этот хладнокровный барышник должен быть крестьянин какого-нибудь помещика, Поручившего ему продажу своих лошадей. В справедливости догадки своей он еще более утвердился, когда, следуя приглашению цыганского атамана, подошел поближе к гнедым лошадям. Быв довольно искусным знатоком, он тотчас заметил в них явные признаки, что они очень долго ходили в дышли, хотя атаман клятвенно уверял, что это молодые верховые лошади, вызываясь притом сам на них проскакать, чтобы доказать, как они живы и исполнены огня. Походив между коновезьми, Владимир, несмотря на уверение своих провожатых, вскоре увидел, что на ярманке нет ничего достойного его внимания. Он хотел уже оставить площадь, как заметил в одном из отдаленнейших косяков, несколько вороных лошадей, показавшихся ему столь видными, что он решился подойти поближе. Лишь только провожатые его заметили сие намерение, как закричали все в один голос, «Васы, благородие, не ходите туда, залеть будете, ей за Богу залеть будете, там вас обманут, купите луцы здесь, мы люди тесные». С такими восклицаниями провожали они его до тех пор, пока далее приняли его другие, такие же ревностные ходатые. Из этого Владимир заключил, что площадь разделена на несколько отделений, из которых каждая имела своих особенных жидов и цыган, коих по печенью вверена была продажа лошадей. Из всех прежних его провожатых один только атаман от него не отстал. Казалось, что он имел особенную пред всеми другими привилегию, которую, может быть, доставили ему между его земляками звание атамана, а между же жидами — широкие его плеча и жилистые руки. Присоединившись к новой партии, атаман начал играть и новую роль. Он теперь уже хулил лошадей прежнего отделения и без меры расхваливал вороных, которые действительно оказались годными для покупки. По требованию его выводили одну за другую, и между тем, как хозяин, объявив цену, в молчании ожидал решения Блистовского, цыганы и жиды, особливо атаман, превозносили их во всех статьях. Атаман попеременно садился на каждую, показывал их шаг, рысь и скач, и не мог ими нахвалиться. «Да это такие кони, говорил он с свойственным нацией его жаром. «Что им и конца не будет. Если ваше превосходительство их купите, они служить вам будут вечно, и дети ваши, дай бог им здоровья, меня за них благодарить будут еще на том свете». В продолжении этих торгов новое лицо появилось между ними. Это был человек лет шестидесяти с редкими и совсем седыми на голове волосами. Рост он был довольно высокого и собою дородный. На толстом и румяном лице его не видно было ни одной черты, хотя сколько-нибудь замечательной, или лучше сказать, все черты лица его были равно незначительны. При первом взгляде выражение его физиономии могло бы показаться добрым, ибо на устах его всегда была видна улыбка, но при внимательном наблюдении всякий мог заметить, что улыбка сия, никогда не изменяющаяся, и, так сказать, неподвижная, не имеет никакого значения, так как и большие выпуклые глаза его, которые по неопределенному их цвету и по невыразительности можно было бы назвать оловянными. Одеяние его также не представляло ничего особенного. На нем был зеленый довольно поношенный софьянный картуз, светло-серый нанковый сюртук и такие же панталоны. Быв несколько времени безмолвным свидетелем уверток и уловок цыганского атамана, Он, наконец, подошел к Владимиру, приподнял левой рукой картуз и, откинув голову назад, вместо того, чтобы нагнуть ее наперед, сказал ему «Мое почтение, позвольте спросить, чин ваш и фамилия?» «Штабс-ротмистр Блистовский». «Конечно, изволите служить в таком-то драгунском полку, что стоит здесь около Андреевки. Я служу в таком-то гвардейском полку а «Честь имею рекомендоваться. Я здешний помещик, вы, может быть, обо мне слыхали в Петербурге, дёндик бывший маршал дворянства». При сих словах Клим Сидорович изъявил почтение своё Владимиру уже наклонением головы наперёд и сняв карту с правой рукою. Притом, как будто желая поправить косынку, толсто обвёрнутую около шеи его, он расстегнул верхние пуговицы сюртука, И выставил на показ Владимирский крест четвертой степени, бывший до то как бы в заключении, вероятно, для того, чтобы не слишком ослепить зрителей. «Вы изволите покупать лошадей?» Продолжал он вполголоса обратясь к Владимиру с дружеским видом. «Что просят?» «Не слишком дорого. Они, кажутся не дурны. Ну, если это для полка, так не советую. Дружески вам доложу, что лошади не крепкие, лошади слабые». Продавец, стоявший до того времени неподвижно почти безмолвно, пришел в некоторое движение, услышав, что новопришедший старается очернить достоинство его товара. Он несколько раз оглядывался, как бы желая призвать к себе на помощь атамана, но блудящие его взоры не находили своего говорливого наперсника. Атаман при первом вступлении в разговор Клима Сидоровича скрылся в толпе. Увидев, наконец, что ему придется отстаивать лошадей своих одному, Он вышел из обычайной флегмы и, окинув с ног до головы Клима Сидоровича, сказал, бросая на него из сердитые взгляды, «Вы, сударь, не в свое дело мешаетесь. Кони мои совсем без пороков, и я в другое время не отдал бы их за такую цену. И я за них отвечаю, кони добрые». «Что ты врешь, мошенник?» — прервал его Клим Сидорович с особенным ударением на последнее слово. «Эдакой плут». Вздумала обманывать приезжих, да еще господ офицеров, покупающих по надобности. Смотри, пожалуй, будто я не знаю твоих лошадей. Ведь они с Хлыновского завода? Нет, с Карлинского. Вот, извольте посмотреть на Тавро. Ну, еще-таки, будто я не тоже говорю. Хлыновские, Карлинские, будто не все равно. Все одна порода. На обоих заводах лошади все никуда не годятся. Блистовский? Хотя не согласен был с мнением нового знакомца своего, но из уважения к его сединам и из признательности за участие не хотел явно показать недоверчивости своей к познаниям Клима Сидоровича, и потому удалился от вороных лошадей, приняв, впрочем, намерение возвратиться к ним, когда оставит его дюндик». Несчастный продавец, обманутый своей надежде провожал их бранью, сперва тихонько, потом возвышая голос по мере их удаления и, наконец, когда почти совсем потерял их из виду, громкими проклятиями. Между тем, Клим Сидорович рассказывал Блистовскому с добродушной доверчивостью об услугах, оказанных им дворянству, об интригах, воспрепятствовавших вторичному его выбору и о славном своем лазарете. В замену сих новостей он допросился, сколько у Владимира душ, и, узнав, что он богатый и холост, удвоил свою учтивость. Он проводил его до самой квартиры и не прежде его оставил, как взяв слово, что он непременно в тот день у него отобедает. «Вы познакомитесь с моей Марфой Петровной», — прибавил он, между прочим, «она вам очень рада будет. Смею сказать, что вы у нас не соскучитесь, ведь я знаю, что вы...» «Паничи любите говорить по-французски, а мои дочери не хуже петербургского, то и дело, что между собою коман ву-парте, фор бьень Я тоже около них понаучился, почти все понимаю». А что они, так право, мне иногда надоедают. Все по-французски, да по-французски. Зато у них славный учитель обучался в Москве, в университете. И сам книги пишет. Ей-богу, не лгу. Ну, вы увидите. Правда, я денег на них не жалею. Учитель получает у меня 400 рублей в год. И, разумеется, харчи мои. Да, кроме того, почти каждый год подарок. То сукна домашнего на пару. То из своего платья что-нибудь фрак или жилет ли что случится. С тех пор, как дочери мои подросли, я употребляю его по хозяйству. Присматривает за винокурней и доведет счет с шинкарями. Ученый ко всему пригодится. Ну, вы сами увидите. Прощайте, почтеннейший. До свидания. Мы обедаем по-петербуржски. Не ранее часа. Владимир поспешил переодеться, чтобы иметь время перед обедом побывать на Конной площади. По приезде туда он встречен был опять теми же жедами и цыганами, кроме атамана, но, не останавливаясь с ними, пошел далее к тому месту, где оставил вороных лошадей. К удивлению его, их уже там не было, и продавец, стоя на коленях, с печальным видом считал и пересчитывал серебряные деньги, стоявшие столбиками перед ним. На вопрос «где вороные?» он покачал головой, почесался за ухом и сказал с досадою «Да они уже проданы!» Теперь только их увели. Вон, вон они идут, сердешные. А жаль, ваше благородие, что не вам они достались. Лошади, ей-богу, добрые, и я их отдал за полцены. Пришла лихая година, хоть в петлю полезай, а продать надобно было. Ну, в другой раз меня на эту проклятую ярманку и калачом не заманишь. «Да кому ты их продал?» — спросил Блистовский с торопливостью. «Кому? А провал его знает». Цыган купил их для какого-то пана, принужден был уступить проклятому за бесценок. Почему мне знать, что вы воротитесь? А лошади, ей-богу, добрые. Да я охотно бы их у тебя купил. А я рад бы вам их продать. Зачем вам было уходить, ваше благородие? Мне дело так к спеху, ярмарка кончается, а я, почитай, совсем исхарчился пришлось хоть утопиться. Да вот, не досчитаюсь еще двух целковых, а как цыган их платил, так, кажется, все были. Он опять принялся считать, а Блистовский отправился к Климу Сидоровичу, сетуя на самого себя, что упустил хорошую покупку.